около 1830 года миссионеры обратили в христианство самуанцев, которые, однако, сохранили кое-какие из своих древних религиозных обрядов. Благодаря влиянию немцев и англичан, большая часть туземцев – протестанты. Тем не менее, и у католичества есть несколько тысяч последователей, причем миссионеры-католики, противодействуя англосаксонскому духовенству, стараются, возможно, увеличить их количество.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 Король архипелага, а также английское, американское и немецкое представительство находятся не на Татуилле, а на Уполу. Поэтому никаких официальных приемов не происходило. Несколько самуанцев воспользовались предоставленной им возможностью посетить Миллиард-сити и его окрестности. В свою очередь, миллиардцы получили заверение, что самуанцы окажут им добрый и сердечный прием.